Номер семнадцать Розовые от рассвета, крылышки стрекозиные, Со щелкою между ними рассвет шанели номер девять, Закат ланком номер сорок. Светлая красная, красная, красная, темная, темная, Осевшая на фужерах осадок красной досады, на снежных узорах окон, как на бумажных салфетках, окно говорящее, на памяти, на прощание, чёрное под подбородком, как штемпель местного рынка. А на ночь уже без краски, под утро ещё без краски, твои, вернее мои, печаль моя номер 8, улыбка номер 15. оральное у ораторов на лбу в восковом навеки плывущее в крематорий заплаканное на письмах скляксой от лихорадки обиженное не разжимающееся твои как шляпка шурупа с боросткой для твёрдки наглые номер 30 в сигаретном дыме над дырами одиночество шёлковое как штопка из поперечных стежков малиновые напёльнички шепчущие молитву пропавшие номер 8 моски предупреждающие краски чтобы не разбиться о воздух светлые красные тёмные от пяток И до макушки жизнь — фарфоровый чайник, покрытый красным горохом, словно спина от банок, разлука номер шестнадцать, свидание номер десять, с добавкою перламутра, сохнущее под номерками, как под скрепками бельевыми, о чем говорят фужеры. Какой номер у тайны, у счастья, внедрившийся в нашу банду, вы труп. Вы собирали для банка данных дактилоскопию губ